Приступы стенокардии. Science News от 8 сентября 88 года опубликовал интересные наблюдения о том, что чеснок предотвращает сердечные приступы. 432 кардиологических пациента были разделены на две группы. Половину участников принимали сок из 6-10 зубчиков свежего чеснока в день. Вторая половина безвредное лекарство подделку, пахнущее чесноком. При подведении итогов оказалось, что среди пациентов, принимающих чеснок, было на 32% меньше рецидивов сердечных приступов и на 45% меньше смертность, чем в контрольной группе. В августе 1987 года у мэра Нью-Йорка Эда Коха случился легкий приступ. Доктор Мор, глава кардиологического отделения Колумбийского Пресвитерианского медицинского центра, прописал ему ежедневно аспирин и строгую бессолевую и безжировую диету с небольшим количеством овощей и фруктов. Кох был вынужден довольствоваться снижением, модификацией китайской кухни, в основном блюдами из съедобных или древесных грибов. Также доктор Мор рекомендовал блюда из чеснока. Как он рассказал на пресс-конференции, артериальное давление у пациента снизилось, и рецидивов больше не было. Чесночный отвар, кашица, экстракт, жидкий экстракт, Желатиновые капсулы, настой, ликер, масло, пилюли, сироп, таблетки, настойка, уксус и вино – все сгодится для предотвращения приступов. Но лучшим я считаю одно средство, название которому – эликсир зеленого чеснока. В медную кастрюльку налить две чашки куриного или овощного бульона. Положить туда очищенные зубчики чеснока от одной большой головки. Довести до кипения и кипятить на слабом огне 15 минут. Добавить два пучка петрушки и миксером приготовить пюре. Заправить залой морских водорослей и пить каждый день.